Глава 23. Тейт. «Мне нужна суда». В 10 часов вечера Терри прислонился к моему дверному косяку почти такой же желанный, как пылающий пакет собачьего дерьма. Он пахнет намного лучше, чем упомянутый пакет, мочой, дешевым алкоголем и своей неминуемой кончиной, придававшей ему исключительный аромат борделя 19 века. В прошлом году его нос приобрел постоянный красный оттенок, как у Санта-Клауса. Я задумался, сколько раз ему приходилось опускаться на дно, чтобы, наконец, понять намек. По моим подсчетам, за последние десятилетия это случалось минимум шесть раз. Очевидно, камень не был достаточно твердым материалом, чтобы остановить его от падения в пропасть саморазрушения. Он был настолько пропащим, что я удивился, как мы еще находимся в одной и той же атмосфере. Я привалился плечом к стене и, лопнув щеки, постучал пальцем по виску. Бум. Очень смешно, он отшатнулся. Мне нужна помощь. Просвети меня, пожалуйста, почему ты считаешь, что меня это волнует? Ты мой сын. Верно, твой сын, который уже платил за тебя аренду последние пару лет. Найди работу, Терри. Я не социальная служба. Хватит просить у меня денег и бросать детей у моего порога, когда становится совсем туго. Я захлопнул дверь у него перед носом и услышал еще один стук в сопровождении громкой отрыжки. Черт возьми, черт возьми. Откровение. Я не самый беззаботный парень. Сегодня у меня было особенно кислое настроение. Одна из пациенток родила на шестом месяце мертвого ребенка. Она с таким трудом пыталась забеременеть, Это стало ее последней отчаянной попыткой. Этот ребенок должен был стать ее радужным младенцем, рожденным с помощью Ико радужный младенец ребенок, появившийся на свет после потери предыдущего. В прошлом месяце ей исполнилось 45. После того, как она родила ребенка голубого маленького и без пульса, свернувшегося калачиком, мы оба понимали, что это значит. Для этого пациента все было кончено. Мечта всей ее жизни не осуществилась. Когда я вышел из операционной, швырнув медицинскую маску в мусорное ведро, меня ожидал ее муж. Он смотрел в окно высокого здания, и я знал, о чем он думал. Знал, потому что те же мысли крутились в моей голове на протяжении нескольких месяцев после того, как Келан покончил с собой. Дверь уже стали пинать. Нахмурившись, я снова ее открыл. «Что? Ты знаешь, он протиснулся мимо меня, толкнув в грудь и пошатываясь вошел. Я мог бы надрать ему задницу одним пальцем, но все равно его впустил. Ни к чему, чтобы завтра утром об этом сплетничали соседи. Можно подумать, ты, по крайней мере, будешь немного больше раскаиваться в убийстве единственного сына, который для меня что-то значил». Снова завел старую пластинку. Я чувствовал себя ответственным на все за случившиеся с Келланом, и носил этот груз каждый день. Но если Терри думал, что его ахинея из психологии для первого класса на мне сработает, то он, похоже, забыл, что и Моди, которая тошнит зеленой слизью, я ставлю выше его суждения. Видишь ту дыру, через которую ты прошел? Это называется дверью. Вот через нее же и выйдешь. Я развернул его в другую сторону, выталкивая наружу. Он развернулся с удивительной ловкостью, сжимая ткань моей рубашки и кинулся вперед, так что мы оказались нос к носу. Меня хотят вышвырнуть из квартиры, понимаешь? Меня окутало его зловонное дыхание, насыщенное алкогольными парами. С тех пор, как он допустил просрочку по ипотеке высотного кондоминиума в Центральном парке, который никогда не мог себе позволить, его выселяли в шестой раз. Я стану бездомным. Умер аппетита. Переезжай в Бруклин. Я больше не стану оплачивать тебе квартиру». Как бы то ни было, единственная причина, по которой я до сих пор платил Терри за квартиру, заключалась в том, что я знал, что в противном случае мне придется терпеть его задницу на своем диване. Идти ему больше некуда. Оказывается, без денег, контрактов на фильмы и престижа женщины не так уж стремились делить с ним постель. Мне нравилось мое уединение. А еще нравилось не делить крышу с человеком, которого я ненавидел чуть меньше, чем Гитлера. Я не могу. Он немного потерял равновесие, отшатнувшись назад, а потом снова качнулся в сторону моего лица. У меня на счете 230 баксов. Время воспользоваться своими сбережениями. У меня нет сбережений. Опустошил их все на прошлой неделе. Он икнул, рухнув на мой диван и чуть не потянув меня за собой. Терри закинул руку за голову. «Может, пришло время отказаться от квартиры?» «Думаешь?» Он рыгнул. «Черт, как утонченно!» «Никак не пойму, чего он остался без женщины!» Закинув ногу на подлокотник дивана, Терри добавил. «У тебя есть свободная комната?» «Нет. Я стоял в гостиной, положив руки на талию и полностью осознавая, что только светский этикет, остатки моего здравомыслия, И небольшая вероятность получить от него проигрышный иск, поданный в надежде финансировать его пристрастие к таблеткам, мешает мне надрать ему задницу. Терри убрал руку от лица и хмуро на меня поглядел. Что значит нет? А как насчет комнаты Келлана? Туда никто не заходил уже четыре года, и твоя жалкая задница этого не изменит. Он тихо присвистнул, качая головой. До сих пор, да? В его комнате должно быть запашок тот еще. От тебя тоже. Ну же, сынок, мне нужно где-то спать. Меня приводило в ярость, что он всегда пользовался словом «сынок», когда ему что-то было нужно. Честно говоря, настроение у меня становилось дерьмовым только от того, что он просто дышал. Как насчет улицы? Я неторопливо направился к кухне. Я жил в маленьком доме, всего полторы сотни квадратных метров. Отчаянно нуждался в ремонте. Это стоило чертовски дорого. Здание находилось прямо в центре города, на одной из самых живописных улиц Нью-Йорка. Я был довольно молод и глуп в то время, когда забрал к себе Келана и возлагал большие надежды на то, кем мы станем. Я планировал поработать на этом месте, а позже переехать в частный сектор, снести стены, начать с нуля. «Создать такая холостяцкое гнездышко для нас с Келаном. Потому теперь я ни за что бы не стал тут что-то менять, особенно когда комната Келана до сих пор оставалась нетронутой, в точности, как он ее оставил. Ты должен двигаться дальше». Голос Терри поплыл по комнате, как зеленое ядовитое облако. «Я и двигаюсь. Это ты застрял на месте, пытаясь оседлать волну успеха книги, написанной почти десять лет назад». «Убирайся». Он в ярости вскочил с дивана. «Ты позволишь мне жить на улице?» «Ага». Протянул я, открывая и закрывая шкафы просто так. «Я ненавидел этот дом. Хотелось бы мне набраться смелости и съехать. Но оставить этот дом все равно, что отпустить Келана. В качестве подарка на новоселье добавлю хороший спальный мешок». «Ты чудовище!» выкрикнул Терри. «Весь в тебя». «Я никогда не был таким». «Достаточно». Заскучав, я поднял руку. «Нет ничего более неловкого, когда люди начинают петь себе дифирамбы. Ты закончил?» Он огляделся по сторонам. «Мой дом не трущобы, но далек от гламурной жизни, которую он вел с тех пор, как написал несовершенство. Я зарабатывал большие деньги, но если перестраивать дом, то нужно было перевозить все это дерьмо, и обстановка здесь должна оставаться такой же, как в тот день». Когда Келан сделал то, что сделал. Вплоть до дедушкиных часов, которые больше не работали. Даже в уродливой глиняной кружке, которую Келан сделал в третьем классе для мамы на День матери, по-прежнему каждый день был мой утренний кофе. Было бы здорово избавиться от этого дома и переехать в пустынный бездушный небоскреб со службы уборки и швейцаром. Я беру себе диван, убежденно сказал Терри. Ни за что. Мне нравится, как он стоит в гостиной. Придает этому месту антураж. Я имею в виду, что буду спать на диване. Хм, тоже нет. Я больше не учусь в колледже. Дни, когда я делил, пространство с пьяными, сомнительными соседями по комнате давно миновали. Ты должен мне помочь. Он снова схватил меня за рубашку. Ты обязан. Позволю себе не согласиться. Не поможешь мне, я окажусь на улицах. И что тогда, по-твоему, произойдет? Кто-нибудь заметит, и не успеешь оглянуться, как это появится во всех новостях». Для большей выразительности он обвел руками невидимый заголовок. «Литературная легенда Терренс Маркетти остался без крыши над головой. А в нескольких милях отсюда его сын-врач живет в роскошном особняке на Манхэттене». К сожалению, он не ошибся, и в первую очередь, именно поэтому он до сих пор присутствовал в моей жизни. С моей безупречной репутацией я не мог позволить ему умереть на улице. Однако дни, когда я оплачивал ему 15-тысячную арендную плату за месяц, тоже миновали. Я прикусил щеку изнутри, подавив готовый сорваться поток ругательств. Тебе придется соблюдать правила. Я могу выполнять правила. Правило первое. Никакого алкоголя или запрещенных веществ. Не только в моем доме, но и вообще. Я серьезно. Не хочу, чтобы это дерьмо было рядом со мной. Найду и нахрен выгоню тебя отсюда. И это будет прекрасно, потому что, когда пресса постучится в мою дверь, у меня будет идеальное оправдание. Ты притащил в мой дом то же дерьмо, которым подчевал своего покойного сына. Я давал ему чистый продукт, чтобы уберечь от бодяжных таблеток с улицы. Крысиный яд, тальк, стиральный порошок. Терри замолчал. Я надеялся, что он не ждал, пока ему по почте придет награда отец века. «Что еще?» — спросил он сквозь стиснутые зубы. Вряд ли он осознавал, насколько серьезно я отношусь к пункту о запрещенных веществах и алкоголе. Я рассчитывал, что он потерпит неудачу. Я смогу выгнать его еще до того, как он переедет. А он рассчитывал, что я закрою на это глаза. Никого сюда не приводить. В доме не курить. Ты должен работать каждый божий день. Я доставляю твою задницу к местной библиотеке по дороге на работу и забираю тебя, когда закончу. И самое главное, я поднял палец. Этот пункт был решающим. Его глаза неукоснительно следили за моими движениями. Не смей переступать порог комнаты Келана. Ни к чему не прикасайся. Не смотри в ту сторону, даже не дыши. Все понятно? Да. Громче. «Да», — прорычал он, вскинув руками. «Да, да помогут мне небеса. Когда заканчивается твоя аренда? Через пару дней. Тебе нельзя приносить сюда ничего из личных вещей, кроме одежды, пишущей машинки и ноутбука». Я смотрел, как Терри топает к двери, бормоча какие-то ругательства. Он демонстративно распахнул дверь, как подросток, который только что узнал, что наказан на целую вечность и даже чуть дольше, совсем как Келлан. Я поднялся и прошел мимо комнаты Келлана. Остановился у двери, глубоко вздохнул и приоткрыл ее на дюйм. Терри был прав, в комнате пахло смертью. Печальная смесь пыли, грибка и запущенности. Нужно было открыть окна, сменить простыни. Трехдюймовый слой грязи был почти на каждой поверхности. Я захлопнул дверь и направился в свою комнату. Может быть, на следующей неделе.